Закончив десять классов, юноша, бледный, со взором горящим, задумался над своей дальнейшей судьбой, куда идти, кем быть. На краю села, неподалеку от дома, находился новый аэродром. Самолеты Як-40 серебряными стрелами вонзались в небо, частенько носились по городам и весям. Несколько раз он летал в столицу края, ходил по музеям, по выставкам, присматривался к институтам. Но ничто пока не грело душу, а то, что грело, было далеко не в институтах, а далеко в горах. Смутная загадка прошлой жизни, загадка золотого треугольника, не давала ему покоя. Сказочная Ирия, Древняя земля обетованная манила к себе, и он уже знал, что непременно будет искать потерянный рай на земле, искать ту любовь, которая однажды опалила его неземной красотой. Он все отчетливее это понимал, хотя и не избавился от многолетнего страха, глубоко проникшего в подсознание, страха перед князем тьмы. Где-то в старом сундуке он разыскал икону с Георгием Победоносцем, сидящим на белом коне, длинным тонким копьем, пронзающим змея, извивающегося под копытами. Икона теперь находилась у юноши на столе, среди многочисленных книг. Часами просиживая за учебниками или за художественной литературой, он все чаще задумчиво глядел, на иконописного победоносца, порой утер виски, мучительно что-то пытался вспомнить, только вспомнить все-таки не мог, и потому даже стонал от бессилия. «Мам», – спрашивал он, – «а откуда у нас эта икона?» «Не знаю». Отводя глаза, отвечала Настасья Подареевна, «У отца спроси». Я спрашивал, он тоже не знает. Вы как будто что-то от меня скрываете, да? А что скрывать, сыночек? Ну, мало ли. Ты вот говорила, что я в горном Алтае родился. Ну так, сыночек, так. А потом? Почему мы уехали? Мать ответила не сразу. Ты из дерева, сынок, упал в горах. То ли за кедровыми шишками полез, то ли хотел гнездо какое разорить, я не знаю. Вы тогда без меня на моторе уплыли. Настасья подариевна глубоко вздыхала. Ну вот упал ты, шею, позвоночник повредил. Надо было лечить. Вот мы и уехали. А что за старик приезжал к нам года три назад? Борода ты такой, белый весь. Добродей. Мать от чего-то хмурилась. Добрыня Жданович, крёсный твой. А почему отец меня тогда в срочном порядке увёз куда-то на пасеку? Настасья Подареевна опять вздохнула. Правду говорить ей было трудно, а лгать не умела. Добрыню Ждановича они стали недолюбливать. После того, как с мальчиком случилась беда, они считали, что крестный всю голову парнишки заморочил рассказами о какой-то волшебной стране, о подземных чудищах. Папка, твой, с крестным отчетом поссорились, нехотя сказала мать. Давно уж дело было там еще, в горах. Из-за чего поссорились? Ну, это, сынок, ты у отца спроси. Я уже спрашивал, только он молчит, как партизан. Уходя от неприятного разговора, Настасья Подареевна вдруг находила себе какое-то срочное дело. Понимая эту срочность, сын угрюмо смотрел, как за ней закрывается дверь. Потом ходил по комнате и снова тер виски, пытаясь припомнить что-то очень важное для себя, для понимания этой жизни». Этого мира, но в лабиринтах памяти его было много странных тупиков. Разогнавшаяся мысль, искавшая ответы на вопросы, вдруг останавливалась, шла на попятную. Мысль выбирала новый путь по лабиринту и снова оказывалась в тупике, где не было ответа на вопрос. Лабиринты памяти были надежно кем-то заблокированы. Это он узнает позже и все чаще и чаще бессонница мучила юношу уединяясь в комнатке своей он слушал музыку через наушники пластинки с записью русской и зарубежной классики музыка странным образом окрыляла его. Как будто взлетая с высокой горы, он кружился над миром, парил, как большая и вольная птица, однажды познавшая вкус необъятного неба, вкус первой любви, опалившее сердце сладостным огнем. Кроме того, он по ночам за поем читал любимые книги, читал, перечитывал и что-то выписывал в общую объемную тетрадь. Настасья Подареевна однажды проснулась, подошла к нему. «Сынок, чего опять не спишь?» Он зевнул, потирая глаза. «К институту готовлюсь». Левый глаз у него в это время был голубее правого. Значит, парень был доволен, даже, может быть, счастлив. «Может, влюбился в кого?» – подумала мать. Да и в него теперь только слепая не влюбится. Ишь, красавец какой! Только вот с головой все еще какие-то причуды. Но это пройдет, время лечит. Ну и куда ты надумал, сынок, поступать? Пока не решил. Вот те раз. Настасья Подареевна всплеснула руками. А как же ты готовишься, если не решил? Ну, я пока штудирую общие предметы. История, литература, все равно их надо сдавать, хоть куда поступай. Нежно обняв его сзади за шею, мать посмотрела в раскрытую книгу, лежащую на столе, и заприметила какие-то чернильные помарки на полях. «А зачем же ты книгу-то портишь, сынок?» Он помолчал, глядя на раскрытую страницу. «Это Лермонтов», задумчиво произнес Ну и что? Да как сказать? Отстраненно улыбаясь чему-то, сын пальцем по книге провел. Я думаю, что строчку, адресованную Кавказу, надо поправить. Глаза у матери изрядно увеличились. Ты Лермонтова вздумал поправлять? Он продолжал блаженно улыбаться. А кто, если не я? Покачав седою головой, Настасья Подареевна отошла от него и вздохнула. Ну что ж, хозяин-барин, как поправлять-то будешь? Мечтательно глядя в окно, за которым звенели ветра над полночным звездным мирозданием, он стал декламировать. «Синие горы Алтая! Приветствую вас! Вы взлелели детство мое!» Вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали. Вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас, да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи. Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею. Утром, когда тишину отпевали зазвонистые петухи, и солнце над широкими хлебами поднималось ржаным караваем, отец на допотопной своей легковушке повез молчаливого парня на сельский аэродром, укрытый пахучим туманом. Сын в то утро был как никогда серьезный, сосредоточенный. Он собрался в город улетать, поступать в институт. Настасья Подареевна, поехавшая с ними, провожая, не могла сдержаться, заплакала, когда он пошел к самолету, зеркально сверкающему солнечным серебрецом. Седая мать, как будто сердцем чуяла, что встретятся они не скоро, что теперь ее родимую кровиночку где-то обогреет, а где-то обморозит совсем другая жизнь. Взрослая, жесткая жизнь, полная опасных и одновременно прекрасных приключений, тревог, любви и надежды.